Вик подтянул разводным ключом клапан на стенке парового котла, постучал по медным изогнутым трубкам, убегавшим в короб над головой, и выбрался из-под станины с наковальней. «Порядок! Заводи!» – кивнул он Георгу. Щурясь от яркого света карбидных ламп, развешанных под потолком, Вик встал за спиной у киборга, наблюдая, как тот проворачивает большое колесо маховик, держась за рукояти. «Бяшка!» – позвал Георг. «Чего?» – радостно отозвался тот, заерзав на верстаке, сколоченным из толстых брусков в дальней части мастерской. «Сгоняй до фёклы, поесть принеси, вот чего». Было жарко, торсы плечи Вика лоснились от пота. Босой, в одних штанах, подвернутых до колен, он следил за манометрами, чтобы давление в системе не прыгнуло, как в прошлый раз, когда котёл чуть не взорвался. Они провозились с прессом целый день в поисках неполадки и только к вечеру разобрались, заменив неисправную деталь. Правда, для этого им пришлось срезать автогеном правую стойку вместе с трубками, разобрать короб и после сварить всё заново. «Воды принеси!» – крикнул вдогонку Вик, когда бяшка прошмыгнул за его спиной к воротам. «Сколько?» – донеслось с улицы. «Ведёрко! Мыться будем!» Вик снова повернулся к прессу, который занимал почти половину мастерской. Георг застопорил колесо, следя за шайбами манометров, шагнул к двум длинным рычагам, торчащим из левой стойки, рядом с наковальней. Взявшись за рукоятки, потянул один вверх, другой вниз. Блестящий поршень с молотом на конце плавно пошёл к потолку, ускользя по вертикальным направляющим. С шипением из патрубков -под, под ним вырвались струи пара. Вик вздрогнул, когда молот грохнул о наковальню. Опять пополз вверх, уже быстрее, и ритмично забухал постониение, сотрясая пол и стены мастерской. "Порядок", сказал Вик. "Глуши". Киборг закрутил небольшой вентиль, тихонько стукнул титановым пальцем по манометру на конце изогнутой трубки под паровым котлом и взялся за колесо маховик. Подойдя к верстаку, Вик сложил инструменты в ящик. Снял с гвоздя в стене драный халат и стал вытирать лицо, шею, плечи, косясь на Георга. Некоторые детали Гиборга соединялись жгутами разноцветных проводов. Даже при полуденном солнце Георг редко ходил без верхней одежды. Надевал обычно куртку с глухим воротом и рукавицы из мешковины. Не всем по нраву вид полуголого человека машины. Такие создания – большая редкость в Москве и окрестностях. Ходили слухи, что в вертикальном городе есть место, где делают не только подобные руки-механизмы. В лабораториях... Отец когда-то разъяснил Вику смысл этого слова. Города могут изготовить и ноги, заменить живот со всеми внутренностями, даже голову или сердце. Причем киборг сохранит здравый рассудок и способность есть обычную пищу. А по стянутым в жгуты проводам механическое сердце будет перекачивать кровь. Вик, впрочем, не всему верил. «Ну ладно, руки, ноги или даже кишки, но голову!» «В ней же мозги! Штука тонкая, хитрая!» Он как-то видел их изображение в древней медицинской книге из библиотеки отца. Читал комментарии мелким шрифтом, правда, мало что понял. «Вовремя ты объявился!» – сказал Георг, подкатив тележку со сварочным аппаратом к стойке с газовыми баллонами у стены. Улыбнулся и подошел к верстаку. «Не справился бы без тебя. Считай, прописка в клане состоялась. Завтра Егорыч доложит Сельге Иннесу, что все готово к работе, ночью бассейн наполнят. За сезон соберем три урожая». «Ого!» – воскликнул Вик. «Много?» «Да, обычно больше двух не выходит». Георг кивнул, взяв из ящика с инструментами ветош. «Тут вода чище, солнце больше». И принялся протирать масляные потёки на предплечье. Днём в мастерскую заглядывал Егорыч, старшина клана. Киборг ему быстро втолковал, что пресс без Вика не наладить, что тот готов работать лишь за кормежку, денег не попросит. Старшине на самом деле было начхать на новенького, главное для него – подряд к сроку выполнить, которым южное братство снабдило бурильщиков. Сошлись на том, что если починит Вик пресс, то останется в клане при мастерской – Нет, пойдет собирать улиток. Тяжелая, изнурительная работа, от которой крышек к концу декады едет. Настолько запах улиточной слизи вреден для организма. В страду даже маска не особо спасает от испарений. Георг бросил ветошь в ящик, опустив голову, поглядел, как работает механизм в предплечье, и недовольно поморщился. Потом шагнул к сварочному аппарату. Отсоединил шланг, тянувшийся к стойке с газовыми баллонами, воткнул конец в гнездо на локтевом сгибе, спросил. «Первое время в мастерской поживёшь?» Отвернул вентиль и уставился на стрелку манометра, прикрученного к баллону. Скомкав халат, Вик уселся на верстак, потрогал шершавые доски, хлопнул себя по бёдрам. «Согласен, вот и хорошо». Когда стрелка заползла в красный сектор, газ с шипением вырвался из старой оплётки. Киборг завернул вентиль, выдернул шланг из гнезда и воткнул обратно в сварочный аппарат. Сжал и разжал кулак, крутанул предплечьем. После заправки пневмосистемы его конечности стали двигаться быстрей. «Из верстака лежанку сделаем, я тебе свой мутрац принесу». Георг прошёл в дальний угол, где на стуле сохла его куртка, постиранная бяжкой. Сел, протянув руку к полкам. На одной Вик приметил старенький приёмник. Взял две алюминиевых кружки, плетёную бутыль и зубами вытащил пробку. «Почти домашние условия», – Вик развернул халат. «Будешь?» – Георг качнул бутылкой. «Ага». «Между прочим, с самого Крыма!» Звякнув кружками, киборг наполнил их вином. «Сезон назад в лыжниках брал. Тогда цены другие были». Он поставил бутыль на полку и с грустью вздохнул. «Сейчас всё по-другому. Не так, как раньше». Протянул Вику кружку. «Выпьем за лучшее. За перемены к лучшему». Они выпили. Киборг откинулся на стуле, разглаживая бороду, довольно крякнул. «Георг?» – начал Вик. От вина в голове у него слегка зашумело. Приятное тепло растеклось в животе, во рту остался сладковатый сливовый привкус. «Взгляни, пока Бяшка не вернулся». Он достал из халата висевшее на шнурке распятие покойного Геста и протянул киборгу. Тот зажал кружку коленями, взял с полки небольшой футляр, вынул из него очки с увеличительными стёклами и взглянул на распятие. «Интересно». Пробормотал он, наклонил голову к плечу, рассматривая разъём с обратной стороны распятия. «Занятная вещица. Где ты её взял? Вот убрал вместе с саблей у кетчеров?» Он снял очки, спрятал в футляр. «Нет, саблю нашёл бяшка. С нею сами решайте, продавать на рынке или придержать?» Вик лез с верстака. Так чего с распятием? Ты знаешь, что это?» «Не совсем». Уклончиво ответил киборг. Подцепил высохшую куртку, накинул на плечи. «Что значит «не совсем»?» Вик подошёл к воротам из мастерской. Над лагерем давно сгустилась ночь. Вдалеке под холмом, где на дороге стояла застава, горел фонарь, освещая часть сарая, обнесённого колючей проволокой, и шлагбаум. Возле него переминался часовой с карабином на плече. Рядом с мастерской никого не было, с противоположной стороны из бассейна доносилось урчание мотоплугов. Бурильщики не останавливали работу даже ночью. Видать, и вправду подряд от Южного Братства важен для них, распыхтят, не покладая рук. Вик вернулся к верстаку. «Что скажешь, Георг?» Киборг задумчиво крутил распятие. «Это накупитель», – произнес он после раздумий. «Накопитель чего?» – нахмурился Вик. «Информации». «Как это?» Георг почесал бороду, развернул распятие обратной стороной к Вику. «Видишь? Тут разъём». Он коснулся пальцем плоского выступа, обрамлённого медным прямоугольником. «И что?» особый разъём, который включает накопитель, ежели подсоединить его к особому устройству». «Что за устройство?» «Вычислительная машина». «Откуда знаешь?» У Вика пересохла во рту, хмель почти выветрился. Голова пошла кругом от вопросов. «Я не помню своего прошлого», – вдруг сухо сказал Георг, возвращая распятие. «А про это... просто знаю». И пожал плечами. «Что такое вычислительная машина?» Обмотав шнурком распятие, Вик снова уселся на верстаке. «Сложный механизм. В двух словах не расскажешь», – неохотно произнёс киборг, явно потерявший всякий интерес к разговору. Его взгляд на миг затуманился, зажмурившись. Георг потёр ладонями лицо, потом резко встал. «Ну где этого сорванца носит? Ночь на дворе, поди ужин давно устыл». Георг на ходу натянул куртку, подпоясался – и наглухо застегнул высокий ворот. Прошел к воротам, постоял, направился к прессу, не дойдя, развернулся и пошагал обратно. «Почему киборг миг изменился?» – задумался Вик. Весь день был приветлив, сильно выручил на заставе, когда они с бяжкой подкатили на сендере к лагерю, и с этим Игнатом из Южного Братства базарили, потом с Егорычем договорился – готов к себе в мастерскую поселить, а сейчас нос воротит, разговаривать не хочет. Вик взглянул на распятие. Накопитель информации. Накопитель, повторил он про себя, едва шевеля губами, пробуя слово на вкус. Какой информации? Как можно во что-то маленькое поместить? Нет, тут надо по-другому мыслить. Георг сказал про вычислительную машину. Что она вычисляет? Он оглядел мастерскую. Дробильный пресс, сварочный аппарат – тоже машины. Но они имеют другое назначение. Опять не так. Тупик. Был бы жив отец, он непременно объяснил бы. У него всегда были ответы на все вопросы. «Пойдем!» – долетел с улицы Бяшкин голос. «Пойдем, говорю!» «Никто тебя там не тронет! Они знают, какие механики! Ого-го! Что угодно починят!» Георг быстро подошел к воротам. «Где тебя носит мелкий раз... Э бойник?» Все-таки закончил он и отступил на шаг. На пороге появился бяшка с котелком в руке, откуда поднимался пар. Мастерская быстро наполнилась запахом вкусного варева. Другой рукой он крепко сжимал ладонь девушки. Она была чуть выше него, с волнистыми черными волосами, собранными в хвост на затылке, одета в курточку из дубленой кожи с маленькой кобурой на узком ремешке, кремовые штаны из плотной ткани и светло-коричневые сапожки. Увидав полуголого, к тому же чумазого Вика, она смущенно прикрыла раскосые глаза рукой и хихикнула. Георг обернулся. «Накинь что-нибудь». Вик, не шелохнувшись, смотрел на девушку. Она была изящна. Киборг шагнул к нему, заслонив обзор, толкнул легонько в грудь и зашипел. «Очнись, Вик, это дочь самого Сильги Иннесса!» «Чья дочь?» Вик выглянул из-за плеча Георга, пытаясь вновь встретиться с девушкой взглядом. «Сознавая, что Георг прав, надо бы одеться!» Но ноги приросли к полу, он не хотел терять девушку из вида. Киборг не выдержал, схватил его под локти, развернул и со словами «Халат хотя бы накинь» пихнул к верстаку. Пока он одевался, Бяшка повёл девушку по мастерской, рассказывая с важным видом о назначении агрегатов. Георг протёр и без того чистый стул, переставил ближе к воротам и сказал «Садись. Устала с дороги?» «Спасибо, дядя Георг». Девушка опустилась на стул. «Немного». Она украдкой глянула на Вика и улыбнулась. «Приехала с отцом», – спросил Георг, поймав Бяшку за руку, шепнул тому, чтобы встал к верстаку и не путался под ногами. «Да, на нефтяном заводе так скучно. Все постоянно чем-то заняты. В Капотне не так, как в Москве. Вот я и напросилась. Отец сейчас в настроении. Ваш старшина…» Она наклонила голову, коснувшись пальцем лба над переносицей. Слегка нахмурилась. «Егорыч!» – подсказал бяшка и прикусил язык, когда Георг сурово посмотрел на него. «Да», – девушка подняла взгляд, – «ваш Егорыч сообщил, что вы наладили пресс, бассейн готов к посевной, отец очень доволен бурильщиками». Киборг покивал, быстро проверил, хорошо ли застегнут ворот на шее, одернул полы куртки. что же тебя...» – он опять оглянулся на бяшку. Видимо, появление девушки в столь поздний час не совсем обрадовало Георга, чего нельзя было сказать про Вика. «Что привело к нам?» «Вот этот лопоухий сорванец!» Она звонко засмеялась, запрокинув голову. Бяшка фыркнул, и Вик понял, что всё это время улыбается в ответ. Какой приятный у неё голос. И почему Георг так суетится? Что такого, если к ним на огонёк заглянула дочка Сильги Инноса? «На самом деле», – заговорила девушка, поправив выбившуюся прядь, расстегнула кобуру. «Вы почините это?» Протянув киборгу маленький серебристый пистолет, она с любопытством уставилась на Вика. «Дядь Георг, у вас появился помощник?» «Да», – киборг выщелкнул в магазин. А что с ним не так?» «С кем?» – девушка повернулась на стуле. «А, с пистолетом. Не стреляет». Сам не зная почему, Вик шагнул к Георгу, отобрал у него пистолет и, вернувшись к верстаку, быстро разобрал. Ударник оказался спилен. Странно, зачем таскать с собой оружие, которое нельзя пустить в дело? «Мне нужен день», – уверенно заявил он, – «чтобы починить пистолет». За воротами раздались голоса. «О, меня уже ищут», – дочь Сильгиеноса поднялась со стула. «Значит, завтра?» Она посмотрела на Вика своими раскосами тёмными глазами и у того приятно кольнула в груди. Ладони стали тёплыми, по плечам пробежала лёгкая дрожь. «Завтра...» – получилось как-то хрипло. Вик не узнал собственный голос. Вдохнув, добавил «Завтра всё будет готово». Улыбнувшись, она кивнула и молча вышла из мастерской.